Да ведь затем же я и послала вас к нему. Я готова вслушиваться в слова его. Что же говорит он? Он говорит, что отдаленность мешает королю французскому прямо и непосредственно действовать. И он поставлен в такое положение, что сам, кроме денег, не может предложить вам никакой помощи. Он может только вооружить своих союзников, «Шведов, которые расположены к вам?» «Знаю я это расположение», — перебила Елизавета. «Ну да, конечно, Маркиса не скрывает, что за свою услугу шведы потребуют вознаграждения. Следовательно, теперь нужно решить вопрос, какого рода вознаграждение можно дать им? Он просит ваше высочество выразить письменно все ваши условия» и передать это письменно ему, маркизу. Он даст вам клятвенное заверение в том, что этот документ останется вполне тайным и никогда не выйдет из его рук. Он только уведомит короля о его содержании, и тогда король употребит все силы и все свое влияние на шведов для того, чтобы они начали войну, которая может доставить вам престол. Потом он говорил о том, что правительница, принц Антон и Остерман, сами чувствуют себя здесь иноземцами, что слабое и постоянно трусящее правительство не станет разбирать средств, не станет заботиться о пожертвовании, лишь бы только отделаться от войны и купить миру шведов. А шведы, конечно, воспользуются этим случаем. И что же из этого выйдет? им будет сделана гораздо большая уступка, чем та, которую у нас просит. Маркиз нас пугает еще большими ужасами, ваше высочество. Продолжал листок, в то время как Елизавета, опустив голову на руки и не спуская глаз со своего хирурга, сдвинув темные свои брови, вдумывалась в каждое его слово. Маркиз нас пугает тем, что если вы, не условитесь заранее со шведами и на прочных основаниях, то они объявят себя за внука Петра, за вашего племянника, герцога Голштинского. Они возведут его на престол, и тогда вы окажетесь навсегда уже удаленную от трона. «Вот и все наше объяснение», — закончил листок. От себя я не прибавил ни слова. Все это действительно очень важно. И нам необходимо взвесить каждое слово, Маркиза. «Да, да, да», — задумчиво проговорила Елизавета. «Я сама вижу, что пора действовать решительно. Обойтись без чужой помощи невозможно. Слушайте, я сегодня все хорошо обдумала, и потом, поджидая вас, мы тут толковали шуваловами Шуваловыми, Воронцовыми и Разумовским. Еще недавно я надеялась, что можно будет всего добиться, не обращаясь за французскими деньгами и за шведским войском. И все надежды я возлагала на одну только преданность мне гвардии и народа. Но вижу теперь, что этого мало. Этим можно было бы сделать все, но сделать только так, как сделал Миних. А где ж у меня Миних? Я по побойчей буду, Анны Леопольдовны, но все же я женщина. Да и вы все, друзья мои, не в гневе, будь вам сказано, не способны дать такого неожиданного генерального сражения, какое дал фельдмаршал. Что ж, на него надеяться? Вот он, обиженный, оскорбленный ими, Стал было ко мне заглядывать. Он, может быть, ждал, что я буду просить его. Но нет, это опасно. Возвести меня на престол он и возведет, пожалуй. Да потом что? Он свяжет мне руки. Нет, мне нужно быть подальше от всех этих немцев. И я не могу ничем быть обязанной человеку, которого не люблю и не уважаю. Он издавна был врагом моим и видит во мне только орудие своих планов. Вон, мне говорили, что солдаты кричат, требуют, чтобы их вели добывать мне престол. Да ведь это одни только крики. Преданы, да, конечно, преданы. А без денег, без подарков, сами собой и они не тронутся. Ленивы больно. По неволе приходится прибегать к чужим и соглашаться с маркизом. Завтра же утром ступайте к нему и скажите, что я готова последовать его советам. Скажите, чтобы он писал своему королю, что я совершенно полагаюсь на королевскую волю относительно внешних средств. Пусть он устраивает, как знает, и попросите, если возможно, взаймы сто тысяч рублей». Эта сумма необходима для того, чтобы в решительную минуту привлечь к себе тех, кого нужно. Скажите ему, что я душевно тронута всеми доказательствами его усердия, что он может всегда рассчитывать на мою горячую благодарность, но что все же больших уступок шведам я не могу сделать. Это противно моей совести, да к тому же приведет меня только к справедливым упрекам, со стороны моего народа.